Глава 15. Эрик Хальц посмотрел на Семёна Углова и протёр воспалённые глаза. «Что ты предлагаешь?» — спросил глава Совета Каменного у своего коллеги из городка Болотного, расположенного почти на берегу моря. «Собраться и пойти на поклон в замок?» «Я не знаю, как сделать лучше», — Углов покачал головой. «В любом случае, мы все находимся под юрисдикцией охотников. Так что мое личное мнение...» «Нужно подготовить полноценные отчеты, свести в одну кучу налоги и прийти в замок первыми, до того момента, пока кто-то из них не приедет с проверкой, и к тому времени, как ревизор все таки приедет, привести все в соответствие. Я предлагаю таким образом выиграть нам время. Если кто-то думает по-другому, прошу высказаться». Хальц медленно обвел взглядом собравшихся глав поселений. Их было довольно много, гораздо больше, чем предполагал Александр Борисович, Данные, которые были у Белова, слегка отличались от действительности. Городков на землях охотников было уже пять. Назывались поселками, но тоже призамковая по всем параметрам больше соответствовала городу. Да и поселков стало больше, не говоря о деревушках. Изоляция гиблых земель пошла на пользу демографии. Земли перестали терять людей за счет уезжавших поближе к столице и подальше от бесконечных прорывов. Староста призамкового сидел с краю длинного стола и рассматривал стену. Он единственный, кто более-менее знал новых обитателей замка, но предпочитал отмалчиваться. Хотя его сына вроде бы призвали на службу в сам замок, но это не точно. Так слухи ходили. А сам отец предпочитал отмалчиваться. «Василий Егорович, а ты чего молчишь-то? Охотники же в Призамковом останавливались. А молодой охотник даже, говорят, с наследником барона Майснера на танцах сцепился». Не выдержал Хальц, обращаясь к Стоянову. «И танцы эти как раз в Призамковом проходили». «Может быть», — пожал плечами староста, — «я уже не в том возрасте, чтобы по танцам бегать. Но раз мне не донесли сразу же, то ничего серьезного там не произошло. Да и не знал никто, что парень этот, который укорот баронскому сыночку, дал один из охотников. Даже Мить, кому и не знал. Думал, что Ревизоров император каким-то образом сумел перебросить сюда, но никому и в голову не пришло, что они охотники». Митька понял это только когда они защиту замка легко прошли, словно и не было никакой защиты. Так что не думай, что я могу что-то посоветовать. Я их в глаза не видел, и на что они способны, не знаю. «Да что тут думать», — подал голос глава городского совета города Туманный Юрий Паршин. «Идти надо, представиться для начала, пообщаться, а потом уже пообещать прислать посыльных с отчетами. Так мы гораздо больше времени выиграем. Видят высшие силы, у каждого из нас есть, что приводить в порядок». «И что, мы все вместе потащимся в замок?» — насмешливо спросил Стоянов. «Да такую толпу никто на порог не пустит. Все одно надо будет представителей выбирать». А еще лучше наделить их отдельными полномочиями, чтобы они за всех могли говорить. Эрик Францевич, у тебя есть здесь хороший маг, который может заверить общее постановление?» — добавил Углов. «Олаф Кнаув. тут же ответил Хольц. «Он хоть алхимик, но общей магии владеет на очень высоком уровне». «Тогда давайте пока составим документ, а Эрик Францевич пошлет мальчишку к Кнауфу, чтобы пригласить его сюда. Зачем время зря тянуть? Сегодня же представители нашего совета поедут в сторону замка. В Призамковом переночуем, а с утра пораньше представимся главе охотников», — высказался за всех стоянов. Остальные главы советов и староста поддержали его одобрительным гулом. Хольц же поморщился, но вышел из зала заседаний, чтобы отправить гонца к Кнауфу. Сам он жутко не хотел ехать знакомиться с новыми хозяевами этой земли, но Хольц даже не сомневался, что будет одним из тех, кому выпадет эта сомнительная честь. все таки Эрик являлся главой городского совета самого крупного города на землях, принадлежащих охотникам. Пока он отдавал распоряжение, в зале стоял Гоман. Совет постановил, что представлять интересы населенных пунктов перед охотниками будут четверо человек. В большем количестве никто не видел особого смысла. Все равно последнее слово будет за главой рода Беловых. И вот теперь они все вместе спорили до хрипоты, стараясь назначить эту четверку. Никто особым желанием посещать замок не горел, но кому-то идти все равно было нужно. И когда Хольц вернулся в зал, спор был в самом разгаре. Более того, он начал набирать обороты, и казалось, еще немного и дойдёт до рукоприкладства. Похоже, так мы ни к чему не придем. И он жестом фокусника вытащил шляпу. Предлагаю жребий, пускай фортуна определит, кому из нас больше подходит роль жертвенной коровы. Метей умудрился сломать ногу. Перед самым выездом в каменный он ковырялся в гараже, оступился и уронил на ногу тяжелый домкрат. Нахрена он вообще его схватил, ответить даже сам не смог. Наверное, помешал чем-то. Да еще и скрыть пытался от меня, что травмирован. Я лишь случайно заметил, что этот типус схромает. Даша еще была в замке и, осмотрев Метея, вынесла вердикт. «Перелом костей стопы». Покачав головой, я оставил его дома. Я хотя решил снова на машине, но планировал, как и в прошлый раз, оставить ее в лесочке недалеко от города. И в мои планы не входило ждать, когда Митей доковыляет до места. «Это несправедливо», — Митей перехватил меня в гараже. На ноге у него красовался гипс, да еще и Даша выдала ему костыли, чтобы он не напрягал ногу. Даже при лечении с применением магии кости не срастались мгновенно. Приходилось какое-то время носить гипс. Ага, еще как несправедливо, поддокнул я, усаживаясь в машину. Мы можем спокойно доехать прямо до места, Митяю прямо сжал губы. Можем, я кивнул. Вот только у меня другие планы. Я, кажется, начинаю понимать, почему тебя держали на расстоянии от шахт, чтобы ты ненароком не угробил себя и тех неудачников, которые окажутся с тобой в одной штольне. Не удивлюсь, если однажды узнаю, что отцу Маркусу фон Вергана также не повезло, он попал под когти тех тварей только потому, что ты был рядом. «Скажете тоже?» Он надулся. «Это, между прочим, не шутки, и многие могут в эту чушь поверить». «А я не шучу, Митей!» Я покачал головой. «По-хорошему надо отправить тебя домой. Но, похоже, только здесь, в замке, ты не совершишь своим злокозненным присутствием ничего фатального. Замок проследит за этим. Не правда ли, милая?» Последнюю фразу я произнес насмешливым тоном. «Конечно, дорогой». «Я не позволю кому бы то ни было навредить замку и его обитателям». Хозяйка намеренно включила громкость, чтобы ее слышал и Митей. Он вздрогнул и огляделся по сторонам. Все никак не привыкну, что это замок охотников, и в нем и не такое может произойти», — пробормотал он. «Привыкнешь», — ободрил я его и завел мотор. «Ладно, я могу проболтать с тобой до ночи, но мне нужно ехать. Если честно, я сам не понял, к кому обращаюсь. Скорее всего, и к метею, и к хозяйке одновременно». Метей довольно неловко оперся на костыли и отскакал в сторону, давая мне дорогу. Ворота в гараже были маготехнические. Они распахнулись автоматически, как только я пересек определенную черту. Как объяснил Сергей, который здесь каждый болтик уже изучил, открытие происходило только перед местными машинами, которые были специально промаркированы. Опознаватель свой-чужой работал четко. Но вдруг найдется умник, который сумеет внешнюю защиту замка пройти и ворваться внутрь. Хотя, по-моему, если такой сценарий все таки произойдет, то никакие дополнительные меры в виде замков на вспомогательных территориях замка захватчика уже не удержат. Так что это, скорее всего, защита от дурака или же очередные запоры для недопущенных. Нам вот до сих пор хорошо, если треть замка доступна. С такими мыслями я выехал на дорогу и покатился по ней в направлении каменного, постепенно наращивая скорость. все таки мне этого не хватало, когда я ездил верхом». День был на редкость солнечный. Приоткрыв окно, я наслаждался поездкой, сожалея только о том, что в местных машинах не было предусмотрено магнитол. Сейчас бы музычку погромче, да чтобы девчонка рядом сидела красивая. Даша, например. Невольно улыбнулся, вспомнив девушку. Похоже, надо уже к более решительным ухаживаниям переходить, а не только в гляделке играть. Мы же взрослые люди, да и нравимся друг другу. А то уведет кто-нибудь более решительный. Буду потом локти кусать, если достану, естественно. Я так привык, что эта дорога в основном пустынная и замечтался до такой степени, что возникший на дороге силуэт увидел в самый последний момент. Взвизгнули тормоза, и машина остановилась, практически задев передним бампером ноги человека. Откинувшись на спинку сиденья, я разжал сведённые судорогой пальцы и крепко выматерился». Немного придя в себя, вышел из машины и подошел к продолжающему спокойно стоять человеку. Твою мать то я скрестил руки на груди, разглядывая невозмутимого вампира. Тебе захотелось острых ощущений, например, на собственном опыте осознать, что чувствует тело, которое машина переезжает. Я никогда не видел подобных механизмов, проговорил вампир, обходя машину по кругу и внимательно разглядывая ее. даже протянул руку и дотронулся до двери, прислушиваясь к ощущениям. Почему ты ездил на лошади, а не на этой штуке, когда нас выслеживал? Потому что лошадь это еще один элемент приманки для кровососов», — рявкнул я, чувствуя, как на лице дернулся желвак. Вы же, я надеюсь, не сосете бензин по ночам. С ним и так в гиблых землях очень большая напряженка. Нет, все так же задумчиво проговорил Тео. Бензином, чтобы это ни было, мы не питаемся. Так ты из-за нехватки этого самого бензина на лошади за нами охотился? или чтобы не смущать людей этого барончика своим превосходством. Я ничего не ответил, только глаза закатил и покачал головой. «Что ты здесь делаешь?» — задал я, наверное, самый важный вопрос. «Тебя жду», — спокойно ответил Тео. «Я шел в замок вместе с пятью парнями и увидел, как ты выезжаешь на этой штуке. Дорога одна, поэтому я решил обогнать тебя, чтобы встретить. Ребята еще не достигли моего уровня развития, поэтому идут следом». Но если мы их немного подождем, то скоро они к нам присоединятся. Или ты спешишь?» «Ничего себе у тебя скорость!» Я присвистнул и опустил руки. «Чтобы обогнать машину, это надо постараться. Вот только я хочу знать, зачем ты хотел со мной встретиться». «У нас с Корой возникли некоторые разногласия». После почти минутного молчания ответил Тео. «Она больше ученый, и не все из нас разделяют ее увлечение наукой. Мы воины». «Во всяком случае, наша шестерка, а не мальчики на побегушках». «Все это понятно, и я даже где-то вас понимаю», — проговорил я, разглядывая красивое породистое лицо вампира. «Он ничем не отличался от человека. Может, кожа чуть бледнее обычного». «Вот только я не верю, что мастер гнезда так просто вас отпустила». В пылу спора, который даже теоретически не смог бы возникнуть, мы оба поняли одну немаловажную вещь. «Клятва перед охотниками перевешивает клятву перед мастером гнезда», — ответил Тео и скупо улыбнулся. «Нет, разумеется, ни не я, ни кто-то из моей шестерки никогда не сможем причинить вред Кори ни в каком виде. Но если я захочу уйти, чтобы поступить под непосредственное руководство охотников, то она мне запретить не сможет». «Вот как?» — я задумался. «Вампиры были суровыми бойцами. Да что там далеко ходить?» «Вюрт со своим корешем из нас чуть бешбармак не сделали. Нам просто очень повезло, что сумели застать их врасплох. Да и не воины они. По крайней мере, в том смысле, который вкладывал в это слово Тео». «Мои бойцы на подходе», — прервал ход моих мыслей Тео. «Очень хорошо», — я кивнул. «Надеюсь, они не устали? Потому что там, куда я направляюсь, мне такая толпа не нужна. Пока не нужна. И я надеюсь, не понадобится никогда. Так что они сейчас дружно развернутся и пойдут обратно». «Нам нужно будет подождать тебя у моста в замок», — деловито уточнил Тео. «Им, ты поедешь со мной», — наконец я принял решение. «И ждать возле моста, пугая людей, не нужно». На дороге показались вампиры. Они действительно шли, причем очень быстро. При этом как-то умудрялись сохранять собственное достоинство. У всех мечи и кинжалы, как будто они сами по себе не являются грозным оружием. Но они не смогут попасть в замок. Тео недоуменно нахмурился. «Что?» Я повернулся к нему, дотрагиваясь до уха. «Конечно, не смогут, пока их не впустят. Соедини меня с дедом». Последняя фраза уже предназначалась хозяйке. «Да, Рома, я тебя слушаю», — раздался в ухе голос деда. «Помнишь, я тебе о наших новых клыкастых членах клана говорил?» «Конечно, помню. А что с ними не так?» «С ними все отлично. Вот только шестеро из них решили, что подчиняться бабе уже не могут, а вот охотникам это не так позорно». Тео округлил глаза, когда услышал мою версию событий. «Они решили поселиться в замке, что думаешь?» «Хм... Если судить даже по вёрту Я прямо видел, как дед поднял глаза к потолку. «То вампиры очень грозные бойцы, особенно если это обученные бойцы. Ты их встретил по дороге?» «Их командир меня специально обогнал, чтобы встретить», — уточнил я. «О как!» Дед ненадолго замолчал. «Нужно кого-то послать к алхимику за кровью и организовать подвоз свежей крови в замок. Они же не только человеческую пьют». «Я так понимаю, что любая сойдет, главное, чтобы свежая была». Я кивнул, словно он мог меня видеть. «Я тебя понял, Рома. Полагаю, что бойцы, которые могут обогнать машину, а я уверен, что ты гнал как ненормальный, нам пригодятся, даже в качестве курьеров. Я распоряжусь насчет крови». «Тогда пятеро скоро подойдут. Хозяйка ты нас слушаешь?» «Конечно, дорогой», — промурлыкал женский голос. «Пропустишь вампиров, и пускай Зиках разместит. Точнее, нет, пускай сначала проводит к Александру Борисовичу, а потом разместит. Вам же гробы для нормального функционирования не нужны в качестве кроватей?» — деловито уточнил я, обращаясь к Тео. «Зачем нам гробы?» Он так удивился, что даже утратил всю свою невозмутимость. «Это я так уточнил». Улыбнувшись, я снова обратился к хозяйке, стараясь не обращать внимания на сдавленный смех деда где-то на периферии слуха. «Слышала? Гробов не надо». «Я слышала, но все еще не пойму, зачем им гробы». В голосе хозяйки прозвучала задумчивость. «Рома, ты сказал, что прибудут пятеро?» — уточнил дед. Да, командира я заберу с собой. Вдруг мне понадобится элемент устрашения?» — ответил я, отключая связь. «А что, сам охотник, как элемент устрашения, уже не котируется?» насмешливо спросил Тео. «Не знаю, я пока не представлялся им как охотник. Но кто знает, может, здесь такие дремучие люди живут, на которых мой титул не произведет впечатления». «Ну-ну, что-то я сомневаюсь, что где-то живут настолько дремучие люди», хмыкнул Тео и направился к своим людям, тьфу, вампирам, которые остановились на почтительном расстоянии и ждали, когда на них обратят внимание. Отослав бойцов к замку, Тео подошел ко мне. Я показал на своем примере, как открывается дверь и сел за руль, кивнув ему на пассажирское сиденье. Вампир осторожно сел рядом со мной. Когда машина тронулась, он вздрогнул и невольно огляделся. Мы проехали пару километров, и только тогда Тео заговорил. «К этому можно привыкнуть», — наконец проговорил он. «Да, это точно. Еще бы с проблемой топлива разобраться», — рассеянно ответил я, снова остро пожалев, что в машине нет магнитолы. «Кора просила узнать, дозволено ли ей заменить нас новыми птенцами гнезда», — равнодушно бросил Тео, глядя при этом в окно. «Поясни, как это будет происходить», — ответил я, внимательно глядя на дорогу, чтобы не пропустить такую удобную рощу, в которой я прятал машину в прошлый раз. «Только добровольное согласие». «Чаще всего спрашивают у тяжелых больных, которым осталось немного, и это немного проходит в страданиях». «А ты?» — я бросил на него взгляд и сразу же замедлил ход, сворачивая с дороги в рощу. «Я был смертельно ранен», — ответил Тео, все так же глядя в окно. «Понятно». Подъехав к знакомой березке, остановил машину и заглушил двигатель. «Выходи, до города прогуляемся, ну а там будем действовать по обстановке».